Глава 13. Ксандер. Ксандер сидел в столовой в третьем ряду, в двух партах от центра и заштриховывал кружки в листе с ответами. Вопросы на Когнаве были тупые, слишком простые даже для третьего класса. В Одиссее никогда не проводили таких тестов, в том числе и поэтому Лорен привела его в эту спецшколу в четвертом классе. Листок, хм, клен, иголка, хм. А. Муравей, Б. Кошка, С. Шишка, Д. Лес, Е. E, хвойное дерево. Мальчик побежал по тротуару. А. Быстрый, Б. Стеснительно, С. Проворно, Д. Проворный, Е. E, эффективный. Они пытаются запутать тебя ответами, которые только кажутся правильными. Точнее, которые могли бы показаться правильными, если ты невнимателен. Например, в случае с шишкой, которая, как и иголка, тоже является частью хвойного дерева. Или как в случае со словом «стеснительно», ведь оно тоже наречие, как и проворно, и похоже на «стремительно». Вопросы по математике были еще глупее. Конечно, они соединили два уравнения в одной задачке. Ну каким дураком надо быть, чтобы не додуматься, что в уравнении x минус 7 равняется 4y разделить на y, равняется 63 разделить на 9. Ответ будет 35. Или что в уравнении 432 разделить на y равняется 27 разделить на корень из y плюс x равняется 91. Ответы будут 16,87. Ксандеру достаточно было один раз посмотреть на страницу с математическими задачками, чтобы найти ответы на все вопросы одновременно. Стоило ли вообще брать этот дебильный карандаш, HB, и заполнять эти дебильные кружочки? Ксандер прижал язык к небу и поднял взгляд от листочка с вопросами. Тик-так, тик-так. Приоткрыв рот, мальчик щелкнул языком. Очень тихо, так, чтобы слышали только ближайшие соседи, и чтобы непонятно было, кто щелкнул. Несколько ребят повернули головы, пытаясь вычислить, откуда донёсся раздражающий звук. Тик-так, тик-так. Эмма Холланд Квин, сидевшая через два ряда от него и на одну парту правее, тоже подняла голову, посмотрела вправо, влево, Ксандер улыбнулся. Тик-так, тик-так. Краем глаза мальчик заметил, как она снова обернулась. Уставилась на него. Ксандр посмотрел ей в глаза. Девочка показала ему язык. «Не отвлекаться от листочков!» — сделала замечание учительница. Кью отвернулась. Однажды во втором классе, до того, как мама перевела его в Одиссею и до того, как близнецы отправились в школу святой Бригиты, Ксандр взял с учительского стола ножницы и отрезал большой клок волос у Эммы Кью пока Класс смотрел фильм. Ему тогда сильно влетело. Это Эйден его взял на слабо. Роуз тогда отвела Кью в дорогую парикмахерскую, чтобы как-то исправить прическу. Но еще долго после этой проделки девочка ходила с очень короткой стрижкой. Ксандер смотрел на затылок Кью и вспоминал, какое было ощущение, когда ножницы в его руках обрезали эти густые волосы. Похоже, было, как будто режешь стопку бумаги, Или вырезаешь снежинки на Рождество. Не так просто, как кажется. Не так просто, как решить следующие пять задачек в этом идиотском тесте. Мальчик заштриховал еще кружок и вздохнул.